Глава двадцать третью. Бесследно. Патологический зануда!» — подытожил Родригес, пробегая взглядом по лицам присутствующих в поисках поддержки своей шутки. Но только непрекращающиеся смешки близнецов Круз могли показаться чем-то вроде отклика. Клайн нарушил тишину, попросив Хардвика продолжить описание сцены убийства, прерванную появлением Трэшера. «Я собирался сказать то же самое», — подхватил Родригес. «Хардвик, продолжайте ваш отчет и придерживайтесь ключевых моментов». Просьба подразумевала, что Хардвик обычно поступает иначе. Гурни заметил про себя, что капитан был предсказуем, всегда враждебен к Хардвику, льстив по отношению к Лайну и высокого мнения о себе. Хардвик быстро заговорил. Самый заметный след убийцы — отпечатки его ботинок, судя по которому, он вошел на территорию через главные ворота, проследовал через парковку к задней части сарая и остановился там, где был найден садовый стул. «Садовый стул на снегу?» — переспросил Клайн. «Именно. Перед стулом были обнаружены сигаретные бычки». «Семь штук», — сказал рыжая, не отрываясь от ноутбука. «Семь», — повторил Хардвик, — «от стула следы ведут...» «Детектив, я прошу прощения, но Мелори всегда держал садовые стулья во дворе зимой». «Нет, сэр, все выглядит так, будто убийца принес стул с собой». «Стул? С собой?» Хардвик пожал плечами. Клайн покачал головой. «Эх, простите, что перебил. Продолжайте». «Не нужно извиняться, Шеридан. Спрашивайте все, что хотите. Мне тоже многое тут кажется нелогичным», — сказал Родригес и посмотрел на Хардвика так, будто отсутствие логики было его виной. Далее следы ведут к месту встречи с жертвой. «Тому месту, где Мелори убили?» — уточнил Клайн. «Да, сэр. Оттуда они направляются к просвету в живой изгороди и через лужайку в лес. След прерывается в километре от дома. «В каком смысле прерывается?» «Прекращается. Не продолжается. Снег там слегка притоптан, будто убийца некоторое время стоял на месте, но с этого места следы никуда больше не ведут. Как сообщалось несколько раньше, ботинки, оставившие эти следы, были найдены висящими на дереве неподалеку. У нас нет предположений, что потом случилось с тем, кто был в них обут». Гурни наблюдал за выражением лица Клайна и увидел, что тот одновременно глубоко озадачен этой головоломкой и поражен тем, что не может придумать вообще никакого решения. Хардвик открыл было рот, чтобы продолжить отчет, но в этот момент заговорила рыжая. Ее голос был тихим и безликим, одинаково женским и мужским. Сейчас следует отметить, что рисунок подошв найденных ботинок совпадает с отпечатками в снегу. Однако действительно ли именно эта пара обуви оставила эти отпечатки? Должны определить специалисты из лаборатории. «Это можно определить с такой точностью?» — спросил Клайн. «Конечно», — ответила она. Ее голос впервые окрасился гордостью. «Отпечатки на снегу для такой задачи удобнее всего. Снег сохраняет мельчайшие детали, которые не разглядеть невооруженным глазом. Никогда никого не убивайте в снегу». «Спасибо за совет», — сказал Клайн. «Прошу прощения, что снова перебили вас, детектив. Пожалуйста, продолжайте». «Возможно, это подходящий момент, чтобы перечислить собранные улики. Вы не против, капитан?» Интонация Хардвика снова была аккуратной пародией на уважение. «С удовольствием послушаю про факты», — ответил Родригес. «Сейчас только открою файл», — сказала Рыжая, что-то набирая на компьютере. «В каком порядке вам перечислить улики?» «Давайте в порядке важности». Никак не реагируя на командный тон капитана, она принялась зачитывать список с экрана компьютера. Улика первая. Один садовый стул из легких алюминиевых трубок и белого пластикового переплета. Первоначальное исследование на предмет чужеродных частиц выявило присутствие нескольких квадратных миллиметров строительной мембраны, застрявшей между сиденьем и креплением ручки. «Это утеплитель, что ли?» — уточнил Клайн. «Гидроизоляция для деревянных домов. Но этот материал по-разному используют. Например, делают из него комбинезоны для малярных работ. Это единственный посторонний материал, найденный на стуле. Больше ничто не свидетельствует о том, что его раньше как-то использовали». «Никаких отпечатков пальцев, волос, пота, слюны, царапин. Совсем ничего». — спросил Родригес, как будто не веря в компетентность ее специалистов. «Ни отпечатков, ни волос, ни пота, ни слюны, ни царапин. Однако я бы не сказала, что совсем ничего», — ответила она, снова проигнорировав тон его вопроса. «Часть переплета на спинке стула была заменена, а именно все горизонтальные перетяжки». «Вы же сказали, что стул никогда не использовался». «Нет следов использования, однако переплет однозначно был изменен». «Предположительно, по какой причине?» Гур не хотел было выдвинуть предположение, но Хардвик заговорил первым. «Такие стулья обычно перетягивают полосками двух цветов. Белый, и синий, белый, зеленый, что-нибудь такое. Может быть, он не хотел, чтобы стул был цветным?» Родригес поморщился, как будто проглотил что-то горькое. Продолжайте, сержант Вик. Нам еще многое надо успеть до обеда. Улика вторая. Семь бычков от сигарет Мальборо, также без каких-либо следов. Клайн наклонился вперед. То есть нет следов слюны, отпечатков пальцев, следов жира от пальцев? Ничего. Разве это не странно? Очень странно. Улика третья. Фрагмент разбитой бутылки из-под виски марки «Четыре розы». Фрагмент? Приблизительно полбутылки было найдено целиком. Если считать также все найденные осколки, то всего получается чуть меньше, чем две трети целой бутылки. «Без отпечатков», — предположил Родригес. «Отпечатков нет, что нас, в общем-то, уже не удивляет после их отсутствия на стуле и бычках. Была также найдена одна субстанция, помимо крови жертвы, незначительное количество моющего средства в трещине вдоль отбитой части стекла». «И о чем это говорит?» — спросил Родригес. «Присутствие моющего средства и нехватка осколков позволяет предположить, что бутылку разбили где-то еще и помыли перед тем, как принести на место убийства. «Значит, нанесение колотых ран было таким же заранее обдуманным действием, как и выстрел?» «Похоже на то. Я продолжу?» «Прошу», — сказал Родригес таким тоном, что это прозвучало как грубость. Улика четвертая. Одежда жертвы, включая нижнее белье, халаты, и вся запачкана кровью. На халате найдено три посторонних волоса, возможно, принадлежащих супруге жертвы, но это еще выясняется. Улика пятая. Образцы крови, взятые из земли вокруг тела. Окончательных результатов из лаборатории еще нет, но пока вся найденная кровь принадлежит жертве. Улика шестая. Осколки стекла с плиты под шеей жертвы. Это подтверждает вывод, сделанный на основании вскрытия, что четыре колотых раны от бутылочного стекла прошли насквозь через шею и что жертва лежала на земле в момент их нанесения. Клайн сидел, сощурившись, как будто солнце било ему в глаза. «У меня складывается впечатление, что кто-то совершил крайне жестокое убийство со стрельбой и колотыми ранами. Четырнадцать колотых ран, местами нанесенных жуткой силой. Однако убийца умудрился сделать это, не оставив после себя никаких ненамеренных следов. Один из близнецов впервые подал голос, и голос этот оказался удивительно высоким для человека с таким мужественным телосложением. «А как же садовый стул, бутылка, следы и ботинки?» Клайн нетерпеливо павел бровью. «Я говорю о ненамеренных уликах, а все перечисленное как будто оставлено нарочно». Полицейский пожал на это плечами, как человек, не разбирающийся в таких тонкостях. «Улика номер семь разделяется на подпункты», — сказал бесполый голос сержанта Вик. «Однако бесполость не равна о сексуальности», — подумал Горни, рассматривая необычный разрез глаз и красивую форму губ. «Улика номер семь состоит из сообщений, полученных жертвы и, вероятно, имеющих отношение к убийству. Сюда входит записка, найденная на теле жертвы. «У меня есть копии этих сообщений», — заявил Родригес. «Я их предоставлю, когда будет подходящий момент». Клайн спросил у Вик. «А что вы ищете на этих записках?» «Отпечатки пальцев, оттиски на бумаге». «Вы имеете в виду оттиск ручки от предыдущих страниц в блокноте?» «Да. Мы также делаем анализ чернил с рукописных записок и идентификацию принтера по письму, напечатанному на компьютере. Последнее было получено перед убийством». «Наши эксперты также проанализируют почерк, словарный запас и синтаксис», — вмешался Хардвик. «Кроме того, мы проведем исследование фонограммы телефонного разговора, записанного жертвой. У Вик уже есть предварительное заключение, мы сегодня его рассмотрим». «Мы также займемся ботинками, найденными сегодня, как только они попадут в лабораторию. И это на данный момент все», — сообщила Вик, нажимая кнопку на компьютере. «Есть вопросы?» «У меня есть один», — сказал Родригес, — «поскольку мы договорились о перечислении улик в порядке важности, почему вы назвали садовый стул первым?» «Это просто мое ощущение, сэр. Мы не знаем наверняка, какое значение имеют отдельные улики, пока они не сложатся в цельную картину. Невозможно сказать...» «Однако вы назвали стул первым», — перебил ее Родригес. «Вот я и спрашиваю, почему?» «Он как будто иллюстрирует самую поразительную черту этого дела». «Это вы о чем?» «О продуманности», — спокойно ответила Вик. Гурни подумал, что у нее удивительная способность отвечать на допрос капитана так, будто это бесстрастные вопросы на бумаге, лишенные высокомерного выражения лица и оскорбительного тона. Было что-то удивительное в отсутствии эмоциональной вовлеченности, способности не реагировать на провокации, и это притягивало к ней внимание. Горни заметил, что все, кто сидел за столом, за исключением Родригеса, непроизвольно подались вперед, слушая ее. Она продолжила. Дело не только в продуманности, но и в том, как странно все это было придумано. Принести на место преступления садовый стул, выкурить семь сигарет, не касаясь их губами и пальцами, разбить бутылку, помыть ее и принести с собой, чтобы нанести ранение мертвому телу. Уж не говоря про загадочные следы и исчезновение преступника в лесу. Просто какой-то гений убийства. Он не просто принес садовый стул, но поменял часть переплета на нем. Зачем? Потому что хотел, чтобы стул был целиком белым? Чтобы его было не так видно на снегу? Или потому что его было бы не так видно на фоне белого костюма, в который, возможно, он был одет? Но если ему было так важно не выделяться, зачем он сидел на этом стуле и курил сигареты? «Я пока не могу это никак подтвердить, но я бы не удивилась, если бы стул оказался ключом к разгадке всего преступления». Родригес покачал головой. «Ключом к разгадке этого преступления может быть только полицейская дисциплина, соблюдение процедуры и своевременная коммуникация». «Ставлю на садовый стол», — прошептал Хардвик, подмигнув рыжий вик. Это не ускользнуло от капитана, но он не успел ничего сказать, потому что дверь в переговорную открылась, и вошел человек с блестящим компакт-диском в руке. «В чем дело?» — рявкнул Родригес. «Вы сказали принести вам результаты по отпечаткам пальцев, как только они будут готовы». «И что?» «Они готовы», — сказал человек, поднимая диск. «Наверное, вам стоит взглянуть. Может быть, сержант Вики его откроет?» Он протянул диск ее компьютеру. Она вставила его в дисковод и нажала пару клавиш. «Любопытно», — сказала она. «Приковский, прокомментируйте, что там такое?» «Криповский, сэр». «Что?» «Моя фамилия Криповский». «Ну ладно, ладно. А теперь расскажите, нашли отпечатки пальцев?» Криповский прокашлялся. «И да и нет», — ответил он. Родригес вздохнул. «То есть они слишком размазаны, чтобы было можно что-то сказать?» «Они не просто размазаны», — ответил Криповский. «Вообще-то их толком и отпечатками не назовешь». «Тогда о чем речь?» «Я бы назвал их мазками. Ощущение, что преступник использовал естественный жир на кончиках пальцев, как невидимое чернило, чтобы оставить сообщение». «Какое сообщение?» «Там три сообщения. По одному на обратной стороне каждого сообщения, полученного жертвой». когда мы путем химической обработки сделали слова видимыми, мы сфотографировали их и записали изображение на диск. Их можно четко разглядеть на экране. С легкой смешкой сержант Вик медленно развернула свой ноутбук экраном к Родригесу. На фотографии было три листка бумаги, лежащие рядом. Оборотные стороны записок, присланных Мелори, разложенные в порядке получения. На каждом оказалось по слову, написанному размазанными штрихами. «Тупые, злые, копы».